к романским и наоборот. В катастрофах V столетия была уничтожена не вся Римская империя, а только ее западная часть. На Востоке империя выстояла и просуществовала еще тысячу лет под именем Византии. На развитие Византийской империи, в свою очередь, оказывали влияние новые социальные и политические тенденции, и постепенно некоторые образования подобные феодальным появились на Востоке. Но до завоевания крестоносцами Константинополя они никогда не играли такой роли, как на Западе. В период так называемой Латинской империи 1204-1261 годы Феодальные институты западного типа были полностью перенесены на греческую почву. Но реставрация Византийской империи еще раз воспрепятствовала процессу феодализации. Обращаясь дальше на восток, определенные феодальные тенденции можно заметить в социальной организации мусульманских государств, но они отличались по характеру от западных. Что же касается кочевых племен Евразийских степей, то они жили в абсолютно другой среде, не только географической, но также экономической и социальной. Хотя Русь никогда не входила в состав Римской империи, здесь мы можем полностью согласиться с Мариоттом, Анты и другие древнерусские племена имели контакты северо-восточными землями империи, как, например, в Крыму. Впоследствии же Русь была вовлечена в орбиту Византии и экономически, и культурно. С другой стороны, русские с незапамятных времен жили рядом со степными кочевниками. Временами они были почти затоплены персидскими и тюркскими потоками. Степная империя процветала за счет торговли, И покровительство трансконтинентальным сухопутным путям, особенно шелковому пути из Китая к Средиземному морю, всегда было одной из главных задач степных императоров. Можно предположить, что построенная на другом фундаменте экономическая и социальная структура Руси раннего Средневековья отличалась от европейской. Так оно и было во многих отношениях. Как убедительно показывает Анри Перен, завоевание арабами Северной Африки, Сицилии и Испании затруднило на время торговые отношения между Западной Европой и странами Леванта. И именно потребностью открыть новые пути на восток руководствовались древние скандинавы в смелом походе из Балтийского моря к Азову. В Каролинкской Европе торговля была долгое время, с 8 по 10 столетия, на самом низком уровне. Экономической базой феодализма являлась убогая сельскохозяйственная культура. И со всеми необходимыми оговорками рост ранних феодальных институтов означал установление натурального или закрытого хозяйства. Византия с ее развитой торговлей и прибыльными ремеслами выгодно выделялась на фоне аграрной и феодальной Европы. Не натуральное хозяйство, а монетарная экономика господствовала в Византийской империи. Заметьте, что Италия со времен Юстиниана частично контролировалась Византией, по меньшей мере, до конца X века. Экономически в период королингов Италия принадлежала скорее к византийскому миру, чем к европейскому. Русь тоже являлась частью византийского мира, кроме того, что она была непосредственно связана с торговлей с Востоком. Хотя, противоположно мнению Ключевского и его школы, сельское хозяйство являлось таким же важным элементом русской экономики, как и торговля, социальное значение его становления отличалось от западного, поскольку эти две сферы деятельности на Руси были более тесно связаны, особенно в форме оживленной торговли.